Параграф 3. Хронометраж как система учета и контроля расходов времени. Определение понятия, суть, задачи. Итак, мы установили, на что может быть растрачен наш капитал времени, что является его поглотителями. Осталось определить, каков же размер того капитала времени, который необходим для достижения цели. Для этого составьте таблицу из семи строк. Строка 1. Укажите свой возраст, количество полных лет на сегодняшний день. Строка 2. Укажите приблизительный возраст, выраженный в годах, когда вы планируете достичь поставленной цели. Занять должность, состояться как профессионал, написать книгу, получить диплом или защитить диссертацию или другое. Строка третья. Подсчитайте свой капитал времени на достижение цели, выраженной в годах. Для этого вычтите из результата, получившегося во второй строчке, результат первый. Строка 4. Подсчитайте свой капитал времени, выраженный в сутках. Для этого умножьте свой капитал времени, выраженный в годах, на 365. Строка 5. Запишите время, которое тратите на сон. Берите среднее значение, так как количество часов в разные дни может быть разным. Строка 6 подсчитайте свое количество активных часов в сутки. Это тот ресурс, которым вы реально владеете каждый день, чтобы делать шаги по направлению к поставленной цели. Строка 7. Подсчитайте свой капитал времени, выраженный в часах. Для этого умножьте результат, получившийся в четвертой строчке, на количество активных часов в сутках. Шестая строчка. Теперь вы знаете тот реальный размер своего капитала времени, которым можете реально распоряжаться, чтобы реализовать свою мечту. Итак, каждый из нас является собственником капитала, капитала времени. Причем невозобновляемого. Мы не можем заработать больше времени. В нашей власти только эффективно распорядиться тем количеством часов, которые у нас есть. Но для того, чтобы начать планировать, необходима полная информация обо всех ресурсах, слабых местах и имеющихся резервах. Раз время является для нас материальной ценностью, мы должны обращаться с ним так же, как и с другими ценностями, вести его правильный и точный учет с помощью своеобразной бухгалтерской книги для учета времени. Такой подход, когда мы управляем личным временем как ресурсом, капиталом компании или фирмы, помогает выработать системность в решении всех проблем, связанных с организацией времени. Так как деятельность любой фирмы начинается с бухгалтерии, постановки учета и контроля, так и тайм-менеджмент начинается с хронометража. Хронометраж – учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации, дающий материал для анализа и принятия решений и являющийся инструментом повышения эффективности мышления. Хронометраж – это фотография рабочего дня, Полностью отражающая все расходы времени на различные виды деятельности. Основные задачи анализа проведенного с помощью хронометража: определить, на что тратится ваше время, изыскать первые резервы времени, выработать чувство эффективности и чувство времени. В западном классическом тайм-менеджменте хронометраж рассматривается только как этап сбора данных, необходимых для планирования. А в отечественном подход к этой проблеме иной. Хронометраж становится мощным инструментом выработки чувства времени и, как следствие, мышление, направленного на эффективность. Вырабатывается умение оценивать чужую работу, то есть видеть истинную долю заложенного в нее труда. Отсюда и независимость в суждениях. Огромное количество сэкономленного времени позволяет получить глубокие знания в области философии, истории, литературы, математики и так далее. Система оказывается таким образом своеобразным усилителем интеллекта и нравственности. Техника полного хронометража. Техника полного хронометража состоит из трех основных шагов. Шаг 1. В течение нескольких дней фиксируйте все выполняемые работы длительностью от 10 до 15 минут. Шаг 2. Выберите от одного до трех ключевых показателей. Шаг 3. Отследите их в динамике. Рассмотрим шаги техники полного хронометража более подробно. Шаг 1. Так как потребуется учитывать все расходы времени в течение дня и будет необходимо вести записи, следует взять небольшой блокнот или записную книжку. Листочки и стикеры имеют тенденцию теряться к концу дня. Лучше, если это будет блокнот карманного формата, который удобно носить с собой. Выберите тот, который вам больше всего нравится, с красивой обложкой. Тогда и учет вести будет намного приятнее. Сначала лучше всего записывать все дела и их длительность при каждом переключении внимания. Через несколько дней, когда вы начнете относиться ко времени более внимательно, достаточно будет делать записи только раз в 1-2 часа. Останавливайтесь на 2-3 минуты и записывайте все, что было сделано за этот период. Постепенно это войдет в привычку и поможет вам более осознанно относиться ко всем делам и задачам, которые вы выполняете в течение дня. Пример такого осознанного отношения к жизни мы можем найти в книге Даниила Гранина Это странная жизнь». Она повествует об ученом биологе Александре Александровиче Любищеве, поставившем перед собой цель разработать периодическую систему биологических объектов, подобную периодической системе химических элементов Менделеева, Подсчитанное им количество времени, необходимое для достижения этой цели, оказалось существенно превосходящим среднюю продолжительность жизни человека. Александр Александрович решил изыскивать резервы времени, для чего стал вести хронометраж своей деятельности, анализировать результаты хронометража, планировать свою работу. С 1916 года, любящего тогда было 26 лет, он начал вести ежегодный почасовой учет расходуемого времени. На протяжении 56 лет, Любищев умер в 1972 году, ученый ежедневно записывал, сколько времени потрачено на основную научную работу, сколько на дополнительную, какие были еще работы, сколько времени потеряно и почему. Каждый месяц составлялась сводка, каждый год проводился годовой баланс. Учитывалось только чистое время, беспотерянную организацию, пустые заседания, пустые разговоры, ожидания и прочее. Точность учета — 10 минут. Следует еще раз подчеркнуть, учет велся ежедневно на протяжении 56 лет. Любящев умел использовать даже трамвайное время. У него всегда был запас книг карманного формата для чтения в дороге. Были и книги для командировок и поездок. Одно время он много разъезжал. «Не пытайтесь компьютеризировать этот этап ведения хронометража». Использование специальных программ учета времени усложнит процесс и накрепко привяжет вас к компьютеру. Основная часть записей в этом случае делается по памяти. Информация теряется, а точность и правдивость данных хронометража резко снижаются. Для того, чтобы фиксировать все свои расходы времени, существует несколько способов ведения его учета. Выберите тот, который кажется вам наиболее подходящим. Первый способ самый простой. Фиксируем начало и окончание любого дела в таблице. С него стоит начинать, когда еще не выработалась привычка записывать все расходы времени в течение дня. Представьте таблицу, состоящую из трех столбцов. В первом столбце будет записано время начала работы, во втором – окончание работы, а в третьем – вид деятельности. Пример заполнения таблицы. Начало работы 13.00, окончание работы 13.20 вид деятельности – совещание у начальника отдела. Начало работы 13.20, окончание работы 14.00, вид деятельности – внесение информации в базу данных. Начало работы 14.00, окончание работы 14.35, вид деятельности – дорога до института. Начало работы 14.35, окончание работы 15.00, вид деятельности – консультация с преподавателем в институте. Второй способ. Фиксируем не только начало и окончание любого дела, но и его продолжительность. Этот способ стоит применять, когда уже выработалась привычка останавливаться и анализировать свою деятельность в течение дня. К уже известной нам таблице добавляем еще один столбец «Длительность работы». Совещание у начальника займет 20 минут. Внесение информации в базу данных — 40 минут. Дорога до института — 35 минут и консультация с преподавателем в институте — 25 минут. Третий способ. Можно оценивать любое дело не только количественно, по затраченному на него времени, но и качественно, учитывая свое эмоциональное отношение к данному виду работы, дополнительные условия, примечания и более подробную информацию, дающие представление о рациональности произведенных временных затрат. Это поможет определить, насколько эффективно расходуется время, а также выявить свои индивидуальные поглотители и то количество часов, которое они у вас похищают. К таблице из предыдущего пункта добавится еще один столбец: примечание. Примечание к совещанию у начальника отдела. Прослушал интересную лекцию о том, что надо хорошо работать. Примечание к внесению информации в базу данных. «Ударными темпами закончил работу на сегодня. Примечание к дороге до института. Успел прочитать конспект. Примечание к консультации с преподавателем в институте. Быстро решил вопрос с курсовиком. Такой способ ведения учета своего времени позволяет отследить его непродуктивные расходы, а также определить своеобразный коэффициент полезного действия, полезного использования времени. Сумму длительности всех полезных работ Любящев называл «время нетто», а длительность всего периода учета – «время брутто», по аналогии с массой предмета без упаковки и в упаковке. Разность этих двух величин дает первый показатель качества – количество отколов времени за день. Отношение времени нетто ко времени брутто дает второй показатель – своеобразный коэффициент полезного действия, полезного использования времени. Глеб Архангельский. Организация времени. Отличные эффективности к развитию фирмы. Попробуем представить изложенное ранее рассуждение в виде формул, которые помогут произвести необходимые расчеты с использованием данных хронометража. Формула для подсчета времени, потраченного непродуктивно. Время брутто минус время нетто равно количество нерационально использованного времени, поглотители. Формула для расчета коэффициента полезного использования времени. Время нет разделить на время брутто равно коэффициент полезного использования времени. Шаг второй. Выбираем показатели, которые будем отслеживать в следующем шаге техники хронометража. Такими показателями могут быть любой поглотитель времени, который удалось выявить в процессе ведения учета затрат времени, любое важное полезное дело, на которое не хватает времени, Любое желаемое действие, до которого руки не доходят. Любое ресурсное занятие, то, чем хотелось бы заниматься, дело для души, дающее положительные эмоции, силы, энергию, но на которое просто нет времени. Таким образом, любая цель может быть переформулирована и является показателем для хронометража. Выбор показателей осуществляем, опираясь на данные хронометража, проведенного в течение первых нескольких дней. Переформулирование целей в показатели. Цель. Хочу меньше времени тратить на компьютерные игры. Показатель. Количество времени в день, потраченное на компьютерные игры. Цель. Хочу больше времени уделять дипломному проекту. Показатель. Количество времени в день, которое уделяю подготовке и написанию диплома. Процент такого времени от общего количества активных часов в сутках. Цель. Хочу улучшить свою спортивную форму. Показатель: количество часов в день, которое уделяю спортивным занятиям. Цель: хотелось бы найти резервы времени. Показатель: количество времени в день, потраченное на поглотителей. Шаг 3. Отслеживание в динамике осуществляем с помощью графика. Для этого используем таблицу с данными, полученными в процессе ведения хронометража и выбранные нами показатели. На основании этих данных строим график, позволяющий наглядно увидеть динамику происходящих изменений. Представьте график, на вертикальной оси которого указаны минуты, а на горизонтальной — дни. С помощью данного графика отслеживается динамика такого показателя, как время, затраченное на просмотр телевизора, отнесенного к разряду поглотителей. На графике будет видно, что в первый день на просмотр телепередач ушло 2 часа, во второй — полтора часа, в третьей чуть меньше полутора часов, в четвертой — 1 час, в пятый чуть больше 40 минут, в шестой — 50 минут, а к концу первой недели ведения хронометража — 45 минут. Таким образом, количество высвобожденного резерва времени составило 1 час 15 минут. Аналогичным образом отслеживается динамика любого из показателей. Для большей наглядности можно совмещать на одном графике два из них. Отслеживание поглотителя и важного, нужного дела, на которое не хватает времени. Возьмем в качестве примера тот же самый поглотитель, как в предыдущем случае, а в качестве второго показателя выберем время, которое каждый день уделяется изучению английского языка. Теперь на нашем графике появится еще одно значение — время, затраченное на изучение английского языка. Отметим, что в первые два дня на изучение английского языка было затрачено менее 20 минут, а на просмотр телевизионных программ — 80-120 минут. К концу недели показатели изменились. Время на поглотитель сократилось до 45 минут, а высвобожденные резервы времени — час 15 минут — были использованы для изучения английского языка. Техника сокращенного хронометража. Она применяется в том случае, когда у вас уже сформировалось внутреннее чувство времени и выработалась устойчивая привычка вести его учет. При сокращенном варианте ведения хронометража нет необходимости учитывать затраты времени на все ежедневные дела и задачи. Учет ведется только по определенным показателям, от 1 до 3 в течение периода, необходимого для их изменения до желаемого результата. При этом все шаги ведения хронометража остаются неизменными. Метод простой письменной фиксации и фокусировки сознания на проблеме, лежащей в основе хронометража, хорошо известен в психологии. Один из принципов работы с проблемными ситуациями гласит «Если хочешь, чтобы проблема была решена, нарисуй ее и просто фиксируй все, что с ней происходит». Особенность человеческой психики такова, что как только мы фокусируем на чем-либо свое внимание, ситуация сама начинает меняться в желаемую сторону. При этом важным условием положительного результата является регулярность. Нужно отслеживать изменения до тех пор, пока желаемое состояние не будет достигнуто. Это же правило относится и к технике хронометража. Мы не пытаемся ничего насильно изменить. Мы просто фиксируем и наблюдаем, не прилагая никаких усилий к изменению ситуации. Самое главное здесь ⁇ не торопиться, и результат будет достигнут. Вот что рассказала о своем опыте ведения хронометража в статье о системе любящего Генрих Саулович Альтшуллер. Я вел учет времени, он даже в деталях совпадал с той формой, которой придерживался любящев 15 лет, по 1956 год. В том числе 4,5 года на севере. В хорошие годы выходило по 12-13 часов в сутки, это очень много. На севере в среднем по 7 часов в день, и это было несоизмеримо труднее обычных 12-13 часов. После этого я не могу с сочувствием слушать разговоры о нехватке времени. Перестал я вести учет, когда увидел, что уже не надо записывать. Я просто чувствую движение времени. Выработалось такое качество. Знаю, сколько стоит та или иная работа. Чувствую полезную загруженность времени. Если она мала, это воспринимается как состояние физического дискомфорта».